Глава 19. Нюк. Есть еще урановый стержень в реакторе. Звезды и кометы — ее глаза. Аметистовые, продолговатые, приподнятые к изящно очерченным вискам точно у древней египетской кошки. Египтяне знали, с кого рисовать богов. И кожа голубовато-белая. Прозрачная, как свет молодой звезды. Серебристый комбинезон плотно облекает высокую тонкую фигуру, хрупкую и грациозную. Она смотрит на меня так долго и пристально, что в животе становится щекотно. Потом протягивает ладонь с невероятно длинными изящными пальцами, ласково касается щеки и произносит мое имя, складывая восхитительные губы для поцелуя. Нюк. Нюк. «Проснись, Засоня. Взлетаем скоро. Ты Тасю починил?» Прелестное продолговатое лицо расплывается, белоснежные пряди взлетают вверх, закручиваясь в русые прыжины, и все это превращается в загорелую мурзилку кадета, которая таращится на меня, сердито сдвинув брови. «Соколова, тебя вот только в моих эротических снах не хватало», — бурчу я, отмахиваясь от трясущей меня за плечо девчонки. Упахался сегодня, как колонист на первой вылазке. Прикорнул на минуточку, а тут ты орешь. Всех красоток распугала. За свое явление в эротические сны я денег не беру, не парься. Да и красотки в следующий раз явятся новые. Считай, это просто перезагрузка. Показывает язык кучеревая чума. А что до пахоты, так не один ты приносил на алтарь долга, сон и радость. У меня есть всяк список блюд которые я умею готовить без огненных приправ. Так что про Тасю спрашиваю отнюдь не ради поддержания светской беседы. Барга, знаешь ли, сейчас вовсе не нужно подогревать славийской кухней. И так пламя из ноздрей уже вырывается. Ну, просто не сыпих В чем проблема? Или без огонька вашу национальную стряпню есть невозможно? Уточняю я, протерев глаза для какой-никакой бодрости и проверив, залилась ли программка в Тасин пустой черепок. «Да там, понимаешь ли, это основные ингредиенты. Ну и вообще, по чести признаться, никогда не рвалась освоить всю кулинарную книгу. А грести за эксперименты мне сейчас что-то неохота. Как бы на губе за компанию Саря не оказаться». Почесав в кудрявой макушке, отзывается Соколова. «Нашел я ошибку в коде, из-за которой ее клинила. И даже бэкап ее личной памяти открыл с парикмахерскими умениями в купе Будет наша альтернативно эмансипированная милашка лучше прежней. Куда и буюрса, как говаривал пилот моего предыдущего Редвана Азамат Аке. Примечание. Бог даст. Кыргызская. Если у вас крестики какие, параллелепипеды или кружки божественные на славе приняты, твори и приступим, благословясь. Меня отлучили от всех церквей, так что остается положиться на нечистую силу. «Многие уверяют, будто в моем генетическом коде кроется прямое родство с Мефистофелем. А этот тип, по слухам, своих не бросает», — мыкает ярко. Ее живые глаза на миг останавливаются на тассе, а затем быстро перебегают на остальные предметы обстановки, должно быть, намечая возможные пути отступления и места возведения баррикад. Очень предусмотрительно с ее стороны, ибо на все сто процентов в результате дел своих шкадливых рук я не уверен, но демонстрировать это не стану. Даже такие девушки, как Целли, подозреваю в глубине души, любят, когда мужик излучает уверенность, а не сопли или панику. В общем, лучаясь напускной уверенностью, как то сверхновая свеженькими нейтрина, запускаю возрожденную тассию и присоединяюсь к ярке на ее выжидательных позициях, поближе к выходу, если ситуация такие вырвется из-под контроля. Не вырвалось. Блондиночка приветливо улыбается нам обоим, узнает, зовет по именам, снова прекрасно отличает штрудель от самсы, а коры от стрижки под ноль и рвется на свое рабочее место. Только не напоминай ей о печенье, прошу я шепотом, вручая робота ярке. Ошибку я исправил. Но давай не будем рисковать. И Варгу надо показать, чтобы убедился, что она в порядке. А может пусть сперва ужин приготовит? Это действо лучше всего должно убедить Кэпа в возвращении ее прежнего адекватного я. Да и полный желудок, если верить моей маме, не так располагает к извержениям темной ярости, сомневается Соколова. Видимо, Вегус такие произвел на нее наконец неизгладимое впечатление. А может он еще что идущая идущее вразрез со всеми галактическими конвенциями, успел провернуть, пока я тут дремал. Например, засунул лазерную сварку Суперкарга в ноздрю, выпытывая правду матку. «Ладно, сам протестирую», — говорю я, вздохнув, и смачно хлопаю роботессу по силиконовой корме. В ответ она так хлопает механической ручкой мне по морде, что искры из глаз сыплются без всякой сварки. «Тасенька, он не со зла и даже не от распущенности. Это просто проверка. У тебя же перепрошивка слетела, вот инженер страти Тайлер, и хотел убедиться, что все встало на место как надо». Спасает меня Соколова от дальнейшей расправы в виде лекции о сексуальных домогательствах, харасменте, абьюзии и прочих кошмарных пережитках прошлого, которым я даже генетически совершенно не расположен. «Если и дальше не грянет недоразумение с мультиваркой или там чьей-нибудь бренной тушкой, неосмотрительно забредшей на камбус, в следующем порту куплю лично тебе пакет самых упитанных и разлапистых мармеладных чужих», — обещает Ярка утаскивая Тасю на кухню, а я, потирая горящую щеку, топаю доложить варгу о проделанной работе. Они с цели еще возятся с движком. Кэп мраченный раздражен. И от моего доклада отмахивается, буркнув, чтобы я валил отдыхать, если и в самом деле уже на рукожопил везде, где только смог. Валил, но помнил о штрафе, если Тася опять чего-нибудь выкинет. Поколебавшись предаться ли любви со вспугнутой соколовой богиней, просто поспать или лично последить-таки за роботеса и во избежание конфузов, выбираю последнее. Богини всех раз никуда из симулятора не денутся. Там блок питания помощнее аккумуляторов дерзающего. А вот и я без зарплаты очень даже. И мне совсем не нравятся те места, которые светят нищебродом и неудачником. Не хочу я сортиры на астероиде драить. Да и язык почесать с Соколовой на предмет загадок суперкарго-охота. Вот только рабочую одежду сменю на что-нибудь покомфортнее. Картина на камбузе царит пасторальная. Тася в цветастом передничке и вовсю колдует над ужином. Свежевыкупанная мухоловка чавкает куском сырого мяса, а ярко читает им вслух учебник по навигации, заняв такую позицию, из которой добраться до кнопки отключения будет проще всего. Как дела, девчонки? всек? Спрашиваю, шлепаясь на стул и болтая уютными домашними тапками на босу ногу. Все в полном порядке. Готовлю ваши любимые котлеты, инженер Страти Тайлер, черекает Тася, прелестно мне улыбаясь. Сделаешь мне чашку шоколада? Прошу я, отвечая ей тем же. Пожалуйста. Ужин обещает быть умиротворяющим. С довольным видом отмечается Колова втягивая носом искусительные ароматы, витающие по камбузу. «Огненных пирожков для Рикичински нафигачило уже? Варк мрачнее тучи». «Я бы этого дрока Центаврийского и бульончиком угостила, которым мой дедушка от простуды лечился. Он почище засунутый в глотку паяльной лампы будет», — ворчит ярко. «Может, он просто трус?» — предполагаю я, прихлёбывая горячий шоколад. «Мог бы уволиться». Навряд ли его бы тут цепью кто приковал. Невелико сокровище-то, — пыркает Соколова, умудряясь одновременно краем глаза читать свою книжку. Хотя, конечно, не исключено, что он не только Соклон, но и жматяра вроде тагоранцев. Мне не желал выплачивать неустойку за разрыв контракта. — Ну, ты ж сама видишь, что экипаж дерзающего в целом солянка из чудаков, психов и неудачников. Не понимаю только, как цели в нашу компашку занесло. С чего суперкарга при таком раскладе быть другим? Кто бы вообще в здравом умеет, и память и свой груз, на нашем корыте попер аж в другую галактику?» «У нас прекрасный экипаж», — опередив Соколову с чувством, заявляет Тася, энергично взбивая крем. «Похоже, в ход пущены все средства Яркиной мамы для задабривания разъяренных мужских особей». «Простите, что вмешивают, А что случилось с Суперкарго Рекичински?» Это нам и самим чертовски любопытно было бы узнать, замечает Ярко. Вкратце пересказываем, что приключилось, пока роботесса в отключке была. Ее выходку с мультиваркой и капитаном разумно опускаем. Она же не виновата, что старые схемки сбоят. Зачем девушку смущать? Ее базовая эмоциональность может сыграть с ней скверную шутку, еще впадет в электронную депрессию чего доброго. Да и Варк сулил весьма несладкие последствия, если мы хоть одной живой или мертвой душе сболтнём об этом маленьком инциденте. Ужин проходит без эксцессов практически в практически нормальной атмосфере, если не считать насупленного вегуса и судорожно вздыхающего дока. Сдал нежданного наследника в детский дом и уже пожалел? Интересно, думали ли когда-нибудь мои родители о том, что может получиться из их генетического материала или сдали его вот так же и забыли а сам бы я интересно как отреагировал заявись ко мне одна из случайных партнер с мини нюком на руках раньше говорят такое частенько случалось сейчас то средства предохранения такие что никто не парится даже подобным вопросам оно вон как бывает у ксиноморфов. все равно что ногти или волосы острика из них коп и младенец вырос Бурж. Буркнув в конце трапезы, что я все ж не такой бесполезный рукошоп, каким прикидываюсь, Варк сообщает соколовой, что раз с печеньками покончено, а Тася вполне самостоятельно справляется со своими обязанностями, с должности оператора он ее увольняет. Вещи собирать и проваливать? спрашивает ярко типа равнодушно. Но я то вижу, что даже ее пружинки как-то погрустнели от этой новости. Блин, печенюшечка. А я ведь, наверное, скучать буду по этим голубым задорным пугайцам на улыбающейся мордахе. Столько веселой и энергичной придури в одном месте не часто встретишь. Док, ни слова не говоря, пускает очередную слезу из поникшего уха, и даже бас отрывается от методичного пожирания куска торта и хмуро косится на капитана. Должно быть, человек. Приперевший надерзающий столь бесценную деталь, как штурвал, автоматом западает в его замшелое сердце, где до сих пор хватает места исключительно лишь для самого Рыдуана. Да ладно вам, Кэп, запишите уже Соколову с стажеркой. Ну да везет с нами груз, не помешает никому особо. Кают полно, еды полно, экипаж недоукомплектован вообще. Расхрабрившись от почти похвалы, вступаюсь я. Она полезный гуманоид. Языки вон всякие знают, чужого поймать помогла. Цель, скажи. Кстати, приношу свои глубочайшие извинения, ты была права. Прости, что усомнился. «Цо это же?» — ворчит бортмех. Трах к кулачищем по столу. а сраной субординации в этом экипаже хоть кто-нибудь слышал?» Переходит на свой привычный режим Ора-Варк. «Я, капитан корабля, черная дыра, вас всех раздери. Нет на этом борту никакой демократии». «Когда меня ваше мнение парит, я его спрашиваю». И добавляет, прооравшись. «Соколова зачислена стажером по штурманской части. Где я, там и ты усекла. Я делаю, ты смотришь, учишься. Если чего непонятно, задаешь вопросы. Как взлетим, заступаешь на первую вахту. На разгоне перед гипером ничего сложного нет, справишься». «Так точно, сэр», — радостно подпрыгивает на своем месте ярко. «Спасибо, сэр. Если бы не была уверена, что вы презираете телячьей нежности, точно так же, как и я, даже расцеловала бы». Чуть тише добавляет она, и вдруг, развернувшись, звонко чмокает меня в щеку. «Нюк, с меня теперь ящик мармеладок ну «Но-но, стажер, я в глубине души, может, еще по посуровее капитана. Соблюдайте субординацию», — бурчу я, демонстративно стирая след поцелуя. «Однако ж приятно, черт подери». «А вот мармеладки гони». Василев, снова принимаясь за десерт, сопит, как древний паровоз на крутом подъеме, и одаривает меня странным взглядом из-под кустистых бровей. Никак преревновал пенек махнаухий! Во, смех-то, если наш старичок в Соколову втрескался. Док утирает слезы салфеткой и на радостях замахивает в один присест половину торта, и кусок еще с собой прихватывает на перекус, как он выразился. А ярко еще говорит, что я много жру. Ладно, завязали замаскалить. Сейчас запустим тестовый. Если все ок, через час взлетаем, ворчит Вегус, поднимаясь. Кто хотел в порт за мармеладками сгонять или уволиться к чертям алгольским, время у вас есть. Взлету все причастные к этому сакральному процессу собирались в рубке Соколова сидела рядом с капитаном, сияя ярче, но у рыдваного штурвала. Только главного действующего лица все нет и нет. Где ты, бас, черная дыра, тебя подери? рычит Варк в селектор, потеряв терпение. Уже иду! Невнятно и как-то не очень охотно называется тот, а потом и вовсе заявляет. Может, сам поведешь? Штурман, вон у тебя есть? Вот это что-то новенькое, изумляется Кэп. Чтоб ты доверил свое сокровище раритетное. В чьи-то там руки, даже если они мои. Как хочешь, а я к этой сутенёрской фиговине пальцем не притронусь. На автопилоте взлетим. Только не на автопилоте, — стенает бас, и через минуту врываются в рубку красные, как угасающее солнце Нимы. Причем везде. Пылают щеки, пылают аккуратно в кой-то веке выбритые шеи и уши. Пылает вычурная ультрамодная прическа, выкрашенная шкадливой механической рукой Таисии ярко-алый, с отливами в багрянец и свеклу. Варк выкатывает на старого приятеля свои рядышки, наливаясь ответным багрянцем. Я утыкаюсь лицом в рукав, чтобы не заржать. Влажные от подступивших слез глаза Соколовой устремляются в гости к кудряшкам. В гробовой тишине, в которой слышно только спёртое дыхание и сдавливаемый рёбрами хохот, пилот шмякается в кресло и с каменным лицом запускает двигатели. Приборы врубаются, залатанный движок издает на разгоне ровно те же устрашающие звуки, что и его товарищи, и с привычным ревом и с содроганием, дерзающий, отчаливает от гостеприимного тагорана. «Сообщите курс, капитан!» — с достоинством выговаривает Басилевс, ни на кого не глядя. Громовой хохот вместо традиционных аплодисментов венчает наш совместный успех по починке Редвана. «Очень к -к креативно», — судорожно сглотнув, и героическим усилием, подавив таки смех, наконец шепчет ярко, как-то почти участливо, посмотрев на пилота, и поспешно вытыкается обратно в свой экран. «Старый, тебя альдебаранское ЦЦ в корму жахнула». «У тебя звездная лихорадка. Только Хвори может как-то все это объяснить», — заявляет Варк, проржавшись как следует. Бас становится просто пунцовым, как бы с ним инсульт не приключился от таких нагрузок. «Ну ладно, Стратитайлер. Малолетний пижон-землянин, но ты-то куда? Точная задница брачующегося кабарука». Я только велел Тассе сделать нормальную современную прическу, угрюмо сопит пилот, завесив глаза оттонированными в цвет волос бровищами. Не я закладывал в ее пустую голову такие идеи. А вот как раз твой борт инженер Курс давай уже остряк. В конце концов, мое личное дело как выглядит. Покажи мне в судовом распорядке правила, запрещающие неуставные стрижки. Это тебе не армия, не патруль. «Да патруль нас арестует, нахрен приняв за летучий бордель для старателей из содворка в треугольнике», — продолжает веселиться капитан. «Гравитации ради! Не высовывай на стоянках этот шедевр за пределы судна без шлема. Моя репутация и так, как трусы первопроходца после метеоритной бомбардировки». «Обгажена или в дырках вся?» — уточняю я, борясь с новым приступом хохота. «А, всё разом!» — отмахивается Варк. Если отвлечься от несколько кричащего цвета, то ничего, так стильненько». Делает попытку ободрить пилота Соколова, изо всех сил стараясь даже не улыбнуться. Но Басилев слишком кисло косится на неё, издаёт душераздирающий вздох и мрачно стискивает буйно и пошло переливающийся синтетическими самоцветами штурвал. «Зато с рулевым управлением теперь полная гармония наступила», — утешая я обсмеянного беднягу. Точно, Яркий понравится пытался, вот дает. Есть же урановый стержень в реакторе, а ведь на вид он и Варга, которому явно давно за 70 перевалило, лет на 30-50 старше. Впрочем, рабочий процесс берет свое. Кэп требует от Ярки проложить курс для разгона. По моей части, все работает как ядерные часы. У Цели тоже все в пределах нормы, так что можно и поспать, завалиться. Богиня с аметистовыми глазами заждалась там меня уже. После непродолжительного, но крайне бурного романтического свидания я, наконец, отрубаюсь с чувством абсолютно и безупречно выполненного долга. Поцелуем Соколовой в загашнике и полным пакетом доковых мармеладных отпрысков под подушкой. Жизнь-то, кажется, налаживается. А я чуть было в пучине депрессии, не погряз. Но в всласть попускать пузыри сладкими от мармелада с мне не судьба. Будет меня не Тася ласковым приглашением на разнообразный и питательный завтрак, а тревожная сирена. Различать тревожную и камбузную я на первой неделе полёт научился. Редван сбрыкивает, едва не вышибив меня из койки, и термокомбес сам прилетает в руки. Тревога, тревога. Экипажу немедленно занять свои рабочие места. «Красный уровень опасности», — вещает Бо. «Да чтоб вы там все сдохли от кометной дизентерии», — бурчу я с просонья, попадая ногой в рукав. «Старые знакомые за паном Рекичински пожаловали. Так может, отдать его уже с миром и всех дел, а то мы так кредиток не напасемся, после каждой стычки коротко за свое лудить?» «Не забудь шухера куда-нибудь засунуть и запереть», напоминая себе, вываливаясь в коридор на то снова потом хвостать его отлавливать по закоулкам придется глава 20. Кадет соколова в темпе цейтнота Прокладывать курс при разгоне перед гиперпереходом делай впрямь не шибко сложное. Это вам не через метеоритный поток при отключённом борткомпе чесать или самому прыжок рассчитывать. А вот не смеяться при виде бедняги и басилевса, не смотрите на погнавшегося за модой, куда как труднее. Однако не стоит забывать, чем кончился мой ржач над торговой мадой. Да и о том, чьи хвалебные речи, напичканные беззастенчивой лестью, сподвигли пилота на смену имиджа. Немного не подрасчитала, ага. Вообще-то, ничего подобного у меня и в мыслях не было. Синакиса на свою сторону я привлечь исключительно ради его профессиональных качеств старалась, а никак не для того, чтобы единолично завладеть роскошными мохнатыми ушами и всем, что к ним прилагается. Поглоти меня, туманность, да ведь ещё моего... Про дедушку с зеленым рукожопом-курсантом поди помнит? Но, как известно, стрела Амура зачастую подправляется бесом и попадает прямиком в лоб, напрочь отшибая при этом логику и разум. Так что следует проявить гуманизм и не угорать над попыткой басилевса скачать на трап от бывающего лайнера шальной молодости. В конце концов, разве сама я вела себя намного умнее, когда этот. Мифический паршивец с отравленными идиотизмом стрелами однажды пальнул в мою сторону. Хотя об этом небольшом эпизоде своей биографии я предпочела бы раз и навсегда забыть. Кстати, странно, что он даже не всплыл в списке жизненных разочарований, когда я тщетно слезу из себя пыталась выжить. Хотя... Часто ли мне хотелось всплакнуть по этому поводу? Да, пожалуй, что нет. Вот сесть за руль трактора и раскатать одного участника тех событий я и сейчас была бы, наверное, не прочь, а порыдать как-то и не тянет особо. Наверное, я черствую, как сублимированные хлебцы из стратегических запасов за прошлое тысячелетие. Но поскольку сама я отнюдь не стремлюсь остаться увековечной в памяти пилотов в купе с аналогичными фантазиями, вахту мы несем в тишине, какой вакуум не встретишь. Только по делу пары фраз перекинемся, и снова гробовое молчание. Я стойко делаю вид, что занято исключительно курсом, и честно стараюсь даже не смотреть лишний раз в сторону того племени тройного алголя, что огненными сполохами отражается во всех экранах, а заодно в стразах и каменях штурвала. Основной курс уже проложен. Так что работы у меня мало, разве что изредка минимальные поправки вносить приходится, у на свой норов, который он с удовольствием мне демонстрирует во всех худших проявлениях. И когда я в очередной раз перехватываю мрачный взгляд пилота и начинаю усиленно таращиться светящийся передо мной дисплей, на мгновение назад, еще девственно чистом радаре, внезапно материализуется силуэт какого-то судна. «Бас слева!» — только и успеваю скрикнуть я, ибо уже обстоятельно докладывает, что неопознанный корабль незнакомой конструкции Находится в потенциально опасной в плане столкновения с зоне, и на запросы не отвечает: Ах ты ж, настырный зерков сын! Неужто опять древедь нас явился? Хотя прошлый преследователь определенно имел технические возможности поскромнее, а этот выскочил из гипера так, словно еще там нас засек, что до сих пор считалось невозможным даже для ультрасовременных призраков. Василевс выкручивает штурвал и швыряет дерзающий вниз под брюхо неожиданного преследователя, выйдя рыдван из потенциальной зоны обстрела. От этого маневра закладывают уши и вдавливает в кресло так, что трудно вздохнуть, а по кораблю уже разносится сирена голос борт-компа, объявляющего красный уровень тревоги. Полыхающая шевелюра баса маячит за штурвалом, и в отблесках нервно мерцающих ламп Пилот кажется живой визуализацией сигнала опасности. В рубку влетает встрепанный борт-инженер, и в этот момент вдруг резко обрывается на самой высокой ноте надсадный вой перегруженных движков и воцаряется просто-таки могильная тишина. В купе с очередным поворотом руля это заставляет Ридван куркнуться через голову, едва не вышвырнув нюка из кресла. Но инженер каким-то чудом успевает клацнуть вечно заедающим фиксатором. И звук этот в наступившей тишине бьет по ушам точно выстрел из допотопного ружья. Цели, вероятно, откуда-то или куда-то навернувшись, обкладывает пилота по внутренней связи такими словечками, которые даже у моего деда вызвали бы легкий стыдливый румянец. Хотя что бас может в этой ситуации поделать? Варк, черная дыра тебя подери! Ты где? рычит он. Капитан Вегус находится, как всегда, невозмутимо начинает Бо. И тут его голос искажается, начинает тянуться, словно растаявшая на солнце жвачка, а экраны и подсветка приборов принимаются судорожно бегать. «Какого Герганейского?» — багровеет пилот, но его опережает Нюк, короткой емкой фразы, поясняющей, что электроника Редвана летит в черную дыру благодаря шарахнутому в нас энергетическому импульсу. Сначала электронные системы на периферии отрубились, а теперь и центральное накрыло. Ответ Ксенакиса лучше даже не цитировать. Хотя, почему бы и нет? Он очень даже точно, пусть и совершенно непечатно, обрисовывает всю ситуацию в целом. «Цели!» — Привет Басилевск, словно лакеецу у «Что с двигателями?» «Движки в отрубе. Показатели тяги на нуле. Гипердвигатель по показаниям приборов пока функционирует» отрывисто докладывает Борт-мех из двигательного отсека. Упс, отрубился. Возникшая невесомость моментально делает тело легким, поднимая конечности вверх. Рубка погружается в темноту, и только звезды за панорамным стеклом перемигиваются с зеленоватой аварийной подсветкой приборов. Где же капитан? Стратитайлер! Что с энергосистемами? Центральная полностью отключена. Бо, мы потеряли... «Пробую запустить резервную», — бросает Нюк, скрывая боковую панель на приборной доске вручную и дёргая какой-то рычаг. Как и все на работать с первого раза и без крепкого словца он не желает. И парень дергает еще раз, буркнув что-то про зерковую матушку под курносый нос. От напряжения у него аж веснушки там слиняли. «Это не просто разряд. Гады полем каким-то давят. Блокируют все, что только можно». Пыркает он, напряженно следя за приборами. «Сдохни, ну чтоб хотя бы пара движков запахала!» — велит бас. «Я ромила! оглашает меня новым воплем пилот. «Точно я не в полуметре от него сейчас, а где-нибудь в самом дальнем трюме по соседству с плененным суперкарго тусуюсь». «Рассчитывай переход! Живо! Ближайшую систему ищи и шпарь!» И вот тут-то ко мне приходит понимание, что с метеоритным роем Это была так, безобидная и простенькая разминочка. Потому что гиперпереход — тема в навигации самая сложная, и вплоть до пятого курса кадетам даются лишь теоретические выкладки и самые основы, но никак не тонкости расчета. А это дело, между прочим, абсолютно не терпит приблизительности, в отличие от прокладки курса в обычном пространстве. Тут малейшее отклонение и «Привет, звезда! Зажигаем вместе!» То есть. Знания у меня по данному вопросу весьма к горсточки. Включая только сегодня прочитанные главы из учебника пятого курса. А практики вообще ноль, если не считать пары самонадеянных попыток провернуть этот номер на тренажерах. Одна из них была даже относительно удачной. Почти. Да только вот никто никогда не слыхивал о героически погибшем экипаже тренажера. В общем... Перспективы у нас зашибись — либо сдаться на милость неведомым и агрессивно настроенным ксеноморфам, либо ближе, чем хотелось бы, познакомиться с внутренностями какой-нибудь черной дыры. «Я никогда этого не делала!» — ору я почище баса, пытаясь подавить панические нотки в собственном голосе. «Это программа пятого курса!» «То есть ты вообще не знаешь, как рассчитывают прыжок?» — обращает ко мне искажённую напряжением багровую физиономию ксенакис. Алые космы стоят дымом, обравляя ее, точно языки адского пламени, и придавая Василесу сходство с выходом из преисподней, каких мне случалось видеть на древних картинках. Только теоретически, удается пискнуть мне. Вот тебе и практика, рявкает пилот. В отсутствии, капитана, я командую, и мой приказ закидывай нас как хочешь, и куда хочешь, но подальше от этих зерковых выплатков! У меня аллергия на психованных плотоядных ксеноморфов с пиратскими замашками. Это если бои и двигатели еще воскреснут, — напоминает Нюк, втянув обратно высунутый от старания язык, и даже не подколов меня на предмет незнания таких элементарных вещей. Может, лучше к активной обороне подготовиться, как считаете? Размазаться по какой-нибудь планете или врезаться в звезду светит, если, по примеру, пращура накосячу. Не стоит ли спросить мнения остальных? Решаюсь заметить я, успев мельком подумать, что для активной обороны на Рэдване падеет только и есть что, капитанский бластер, да моя безотказная швабра. «Может, лучше Капа найдем? найдём?» — не опаски подхватывает Нюк. «Гипер-то вам не это?» «Задницу Кабарука, слюнявую демократию!» Не хуже Варга взрыкивает бас так, что стекляшки на штурваре аж дребезжат. «А жахнуть нам по зерковым выплаткам больше нечем?» — уточняет борт-инженер. «Разве что консервами протухшими из потерянной в нижнем трюме 50 лет назад партии!» — огрызается пилот. «Ну что у тебя?» «Есть!» — наконец подпрыгивает Стратитайлер. Где-то в недрах Редвана, отзываясь на его усилия, врубаются запасные блоки питания и альтернативная схема запитки системы. Погасший экран передо мной снова вспыхивает, пусть и с помехами, а по кораблю проносятся бодрые пописки у неврубающейся электроники. Есть резерв! Молодец! Расщедрыются на похвалу ио Варга. Пальцы машинально ложатся на клавиатуру, экран заполняет бесконечные столбцы координат, промежуточных и контрольных точек перехода, а где-то внутри желудка разливается ледяной мини-вакуум. Вводя данные, дышу через раз. Но, курсант, кажется, самое время свистать на помощь нечистую силу, которую соседи столько лет приписывали тебе в круг ближайшей родни. Потому как призвать больше и нечего, ни твердых знаний, ни опыта и в помине нет. Это что ж, примерно так Нюх себя ощущает каждый раз, сталкиваясь с тем, что благополучно прогулял, забивая косячки и предаваясь прочим сомнительным радостям разгульной студенческой жизни? хотя его базовое рукожобство грозит все же не столь фатальными последствиями, как мое. Звезды и туманности, что же с капитаном-то? Воскресает Ибо с грехом пополам наполовину и сообщает, что неопознанное судно выпустило катера, вероятно, намереваясь взять дерзающий на абордаж. «Я вам покажу абордаж зерковой выродки», — цедит Бас, запуская запитанные от резервного источника двигатели. Инерция у судна приличная, остановка Дюс не успела погасить набранную скорость, и шанс нырнуть в гипер все еще высок. «Бо! Где капитан?» — Орет Нюк, выгребаясь из кресла. «Хирикичинский жить, черт бы его подрал! Нельзя в гипер без капсул! Их размажет нахрен! Цели — тащи Уилсона в компенсационный! Я за доком! Я его в медблоке запер! Да пусть бы живую сыклевую ссыклевую, личинку гуманоида!» Хоть по всему трюму ровным слоем раскатала. Зло шипит Бас, и в глубине души я готова с ним согласиться. С Варгом что? В шлюпе надо глянуть. Подкидывает идею стратит Тайлер, торпедой улетая из рубки. На гравитатор энергии сейчас нет, да и для экипажа так безопаснее. Вдруг синдром Ракичинский заразен? Представить одноглазого дьявола, трусливо сваливающим с собственного судна, настолько невозможно, что я аж подвисаю на секунду, пытаясь это вообразить. «Ярко! Степень готовности к переходу! Живей, живей, стажёр! Прибавь темпу! Фора у нас минимальная, у ксеноморфные уже на подходе!» — подгоняет Ксенакис. «Кот от двери изолятора у Варга. Мне резаком замок пилить!» — орёт Цилли. «Где его носит черная дыра? Побери!» Бас выплевывает комбинацию цифр, которые располагает на правах заместителя командира судна, и хотя бы одним головником у экипажа становится меньше. Завидую. Я же, не чувствуя собственных пальцев, честно пытаюсь прибавить темпу, прикидывая, кому уж мне за взятой безбожницей вознести под халимские молитвы, потому как к проведенному впервые в жизни в состоянии цейтнота расчёту они прилагаться просто обязаны по штатному расписанию. В голове беспорядочно прыгают строки из учебников, обрывки лекций, кадры из документальных звездных хроник и фрагменты игр из симуляторов, Безумный винегрет из всего связанного с гиперпереходами, что когда-либо читала, слышала и видела. Если прокладывая курс сквозь метеоритный поток я взмокла, точно Славийская речная Кикимора, то теперь меня, наверное, никакой инфракрасный детектор не засек бы. Температура моей тушки вот-вот рухнет ниже комнатной. Капитан Вегус находится в отсеке В, предположительно, в с заходится шипением бортовой компьютер. Наконец отреагировав на требование определить капитанские координаты, Редван выписывает немыслимые петли, ведомой твердой рукой Басилевса, старающегося спасти резервную систему питания от повторной атаки энергетическим импульсом. Как закончишь расчет? Шуруй на капитанское место! Неожиданно буркает он мне. Зачем? Забыв даже о том, что в экстренной ситуации приказы не обсуждаются, дергаюсь я. Может, потому что в своем кресле подсознательно остаюсь таки стажером и курсантом, а капитанское место невольно обязывает к иному уровню ответственности, да и вообще при живом командире туда плюхаться, мягко говоря, не камильфо, даже если тот и в безссостоянии. состоянии затем что твоим креслом не пользовались добрых два десятка лет, и даже Гергонейской матери неведомо, в каком оно состоянии и не размажет ли по стенкам рубки во время перехода в гипер и самого сопливого штурмана?» Дурным голосом орёт Ксинакис, и глаза его наливаются кровью точно у словийского бычка, увидавшего полуметровую кровососущую красавицу-бабочку. «Арк, вот ключ сообщает вдруг Цилли, вероятно наткнувшаяся на капитана по пути за суперкарго. «Башкой долбанулся кровище. Живей по капсулам!» — рычит Бас. «Потом с и Башкой разберемся! «Когда задницу унесем?» «Открыть внешний шлюз. Нападающий требует открыть внешний шлюз», — внезапно радует сбо «Или для проникновения будет вскрыт корпус судна, что грозит частичной разгерметизацией и утратой кис их «Яр-рамила!» осипшим голосом ревет Ксенакис, и онемевший палец сам собой шлепает по клавише сохранения и отправки программы в компьютер-пилота сжигая все мосты и отрезая пути к отступлению. Повинуясь яростному хрипу Басилевса, я, как миленькая, перепрыгиваю в капитанское кресло и защелкиваю фиксаторы, которые с непривычки не сразу перестраиваются на новые параметры попавшего в их объятия куда как более мелкого организма. Экипаж размещен по компенсаторным капсулам. Судно готово к переходу в гиперпространство. Инженер Стратитайлер. «Займите свое рабочее место, включите компенсатор перегрузок». выровнявшимся тоном сообщает Бо. Нюк на последней секунде заносится в рубку, ныряет в своё кресло, а помимо тревоги на его конопатой мурзили еще и неприкрытый азарт пополам с любопытством светится. «Куда няньку твою полимерную растудыть?» — орёт на него пилот. «Размажет дурака! Я ей открыточки с соболезновью не слать не стану!» пашет мое кресло я вчера проверял огрызается нюк всегда хотел на настоящий гипер изнутри глянуть тем более вдруг последний и больше не доведется жги соколова я как только тебя увидел понял что это звездец то есть судьба помня о разгроханном стараниями непутевого предка корабля, снова начинаю лихорадочно думать какую бы вселенскую силу попросить уберечь всех нас от генетического проклятия пращерового рукожобства но даже если я и крупно пролетела с расчетом исправлять что-то поздно. Программа запущена, и обратный отсчёт уже пошел. И я здорово порадуюсь, если у меня после этого прыжка станут трястись руки, как в прошлый раз. Это как минимум будет означать, что корабль у нас за компанию не разнесло на атомы. Может, стоит на всякий случай прощения у всех попросить? Не, фиговая идея. Если нас распылит, это никому уже не будет нужно. Зато всякий позитивный настрой народу на последних минутах жизни испохабит. А если доберемся живыми и здоровыми, тогда и прощения просить не за что. Лучше что-нибудь ободряющее скажу». «Одна минута до гиперпрыжка», — сообщает Бо. «Бас, ты самый крутой пилот из всех, кого я знаю. И у тебя правда прикольная прическа. Нюк, ты не рукожоп, а поцелуй солнышко реально делают тебя очаровательным». Аруя, прям жалея, что остальных в рубке нет». В голове внезапно аж столько добрых слов нарисовалось даже Тарквемаде в этот момент. Какой-нибудь завалящийся комплимент быть даже перепал, будь он здесь. 30 секунд до гиперпрыжка. Тайлер покатывается со смеху и сообщает, что я самый подхалимистый потенциальный массовый убийца в этой галактике. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два. Один. Понеслась. Совершенно неуставным словечком завершает отчет бортовой компьютер. На секунду повисает полнейшая тишина, одерзающий словно замирает, а потом мощнейший рывок вдавливает меня в жалобно застанавшее кресло. Странная смесь перегрузок и невесомости подбрасывает желудок к самому горлу, уши закладывает. Усыпанное звездами пространство за панорамным стеклом схлапывается, дико вращаясь. Эридван, скрипя и ревя дюзами, проваливается в узкий черный колодец открывшегося гиперперехода. Глава 21. Нюк. Прыжок в неизвестность. Ну как, посмотрел на гипер, идиот самонадеянный. Говорила кому-то, нянюшка, любопытство убило операционку. Знал же, что той вестибулярный под такие фортели не заточен. А теперь и не блеванешь даже. Желудок к мочевому перегрузками прилепило. Если эта креслица допотопная чего и компенсирует, так только рвотные позывы. Не знаю, как у баса еще руки шевелятся. Впрочем, и Соколо не выглядит особо страдающей. На ее подвижной мордахе написана лишь сплошная озабоченность. Разумеется, ей, самолично рассчитавший прыжок, виднее, как люто она могла с ним накосячить. С усилием, протянув руку, ярко включает капитанский комп и всматривается в одной ей понятной цифры, сменяющей друг друга на дисплее, бессвучно шевеля губами. Хотя при чёрной знает, сколько их джи, Вслух все равно не очень-то и поболтаешь. Прикрыв глаза, пытаясь хоть как-то расслабиться. За обзорным окном сплошная темнота, и таращится все равно не на что. От меня сейчас практически ничего не зависит. Лучше б в капсулу завалился. Дрыг бы себе параллельно, оздоравливаясь с биотоками всякими полезными. Интересно, как там варк? Головой кап нехило приложился. Должно быть. Как раз в первом скачке. А потом еще на басовых виражах добавила. «Я вам не помешаю», — раздался вдруг за спиной голос Таси. Невзирая на вдовишую всех в кресло перегрузку, пилот аж подпрыгивает от неожиданности и выворачивает голову в сторону стоящей на пороге Роботесы, как ни в чем не бывало, сияющей приветливой улыбкой. «Кому-кому, а андроиду каких-то несколько G, что Джеккорду в вакуум». Я посмотрела, чехлы на компенсационных креслах совсем износились. Решила новые сделать. Вышела на них незабудки и анютины глазки. Как думаете, какой больше подойдет капитану?» Совершенно будничным, этого слегка шокирующим тоном щебечет наша искусница, демонстрируя плоды усердной работы своих механических ручек. И когда успела только... Задатков оголтелой рукодельницы за нею прежний водилась. Впрочем, может, просто времени из-за бесконечного печенькового конвейера на другие хобби не оставалось. Интересно, какие еще сюрпризы таит ее перепрошивка? «Вам не нравится», — не дожидаясь ни от кого ответа, и, озабоченно уставившись на наши размазанные по креслам тушки, начинает переживать Тася. В «Восторг», — наконец отмирается колова и умудряется слегка приподнять руку с оттопыренным большим пальцем, в «Варгу лучше с мухоловками», — подсказываю я, с трудом ворочая языком вставшим каким-то постороннему рту, словно я изрядно с альдебаранскими шишками перебрал. «Точно! Спасибо, инженер Стратитайлер, за совет!» — радуется наша на все руки умелица. «С незабудками тогда для кадета Соколовой глазам как раз подойдет, а пилоту Ксенакису маками разошью». Василев столько мрачно фыркает. Никак не может, должно быть, простить малышке свой новый имидж или таким образом выражает категорическое несогласие с внесениями настолько игривых изменений в обтрепанно суровый дизайн ненаглядного Ридвана. В этот момент обзорное окно внезапно рассвечивается всеми известными и неизвестными оттенками спектра, на мгновение полностью затмив стандартное освещение. Все это великолепие, многократно отразившись в экранах, превращает трубку в эпицентр салюта по случаю тысячного юбилея образования Галактического Союза. Штурвал же и вовсе вспыхивает всеми своими фальшивыми бриллиантами, ослепляет точно ахнувшая перед самым носом световая граната. «Ах ты ж, блин, печенюшка! А ведь если б не появление таси так и пропустил бы всю иллюминацию. Красотища какая!» Никогда не слышал, что в гипере такое бывает. Или не бывает, потому что пилот с его штурмана подсигивают уже дуплетом и кидаются проверять точность маршрута, которым мы несемся в надпространстве. И только Тася продолжает безмятежно и мечтательно улыбаться. «Очень красивый переход, стажер Соколова. Теперь мне хочется воплотить навсегда отпечатавшуюся в моем процессоре великолепную картину в новой вышивке или торте». «Когда у вас день рождения?» «Если доживу, то через полгода», — вздыхает ярко, буравя отчаянным взглядом свой экран. У нее даже загар как-то сбледнул. «Что значит «доживу»?» — выдавливаю я из последних сил. «Ты куда нас запулила, чума кучерявая?» «Я выиграла ближайшую звездную систему», — муроцедит та, что-то лихорадочно выстукивая на клавиатуре. «А уж куда получилось, теперь только на выходе узнаем». Ну, тоже, если доживем, сдавленно уточняет Соколова. Пилот вовсе молчит и даже не пытается искоренить упаднические настроения на борту. Походу, все действительно именно настолько хреново башка так кружится, что приходится снова закрыть глаза. Черная дыра с ним совсем. Забьюсь в истерике, когда все это прекратится. Оно ж прекратится рано или поздно. По идее, если мысягаем в соседнюю систему. Уже должно начаться торможение. Основы древней навигации, конечно, надо было лучше учить. Сейчас, может, какие-то моменты были бы понятнее. Так-то я автопилот запрограммировать могу и на гипер, только на судянышке поновее, там, где у борткомпа своего ума палата и объем памяти бесконечный. «Может, сверхновая какая неожиданно того...» Совершенно чуждой для него неуверенностью в голосе предполагает Бас. «Не было на маршруте никаких даже потенциальных сверхновых», — мрачно отметает его теорию Соколова. «И переход должен был уже к завершению подходить по всем расчетам. У нас и гравитонов не хватило бы на длинный прыжок». «Эх, интересно, расстроится ли нянюшка, если Соколова такие прервет своими навигационными навыками мою едва начавшуюся жизнь?» Я бы расстроился, если бы ее решили под пресс пустить или там намыть мытье сортиров перепрограммировать. Накоплю вот денег и выкуплю нянюшку у государства. Снимем квартирку или лучше домик. Будет свои любимые кристаллы выращивать, из полетов меня дожидаясь. Словно отозвавшись на слова яркие, система запускает торможение. Но слава квантовой гравитации. Еще не сегодня сдохнем. Успею на новый чехол с таинственными анютиными глазками полюбоваться. Методом исключения именно он должен мне перепасть. Я не горный, я и на них согласен. И мармеладки же еще не сожраны. И лазерная горелка ждет, которую я самолично Рекичински в ноздрю засуну. Потому что пора бы этому нехорошему человеку уже объяснить, что за фигня вообще происходит. Из гипера корабль выталкивает точно пробку из бутылки игристого вина. Чпок! Перегрузки напоследок вмазывают наши тушки в старые некрасивые чехлы. И потом внезапно наступает сущее облегчение. Бедный мой желудок прощается с мочевым, с которым всю дорогу нежно прообнимался, возвращается на место и принимается плясать там джигу-дрыгу, намылившись теперь в гости к голосовым связкам. «Гиперпереход успешно завершён», — сообщает Бо. -ху -ху. хвала квантовой грави, я, вяло хлопнув пару раз в ладуши. Соколова, ты нас не прикокала. Чудо, господне! Я готов уверовать в семиного пятикрылого бога Кхару, например. Но сама его штурмана продолжает в каком-то ступоре таращиться на свой дисплей, и пальцы ее жмут на кнопки все медленнее. Не может такого быть, словно не слыша меня, обормот она. Глюк какой-то. Бо, где мы находимся? Требует Басилес от борткомпа. Его ответ заставляет даже мой беспокойный желудок на минуточку угомониться. Не могу сообщить точных координат, так как дерзающий переместился в незнакомую звездную систему в незнакомой мне галактике, начиная сканирование и загрузку окружающих ориентиров. Но ведь это невозможно неестественно спокойно возражает пилот. «Корабль данной конструкции не способен на прямой гиперпереход такой дальности. Это даже если не считать того, что запасы гравитонов было в обрез». Звезды и кометы! Вот это номер!» Может, Варк выколопал боа и под шумок на пару с ним угнал с Тагарана призрак, замаскировав его голограммы под Редван? Или нас в чёрную дыру засосало? «Моя система, датчики распознавания окружающих объектов и архивы звездных карт находятся в исправном состоянии», — чуточку обиженно возражает Бо. «А врать и глупо шутить мне инженер Страти Тайлер специальной командой запретил». «Очень предусмотрительно с твоей стороны, Нюк», — произносит ярко и смотрит на меня, и я б сказал, «немного испуганный и даже почти виновата». «Главное, что мы живы, и от зир... неопознанных этих... Типов смылись, — утешаю я её. Да и себя заодно. И красавца-пилота со свекольным салатом на голове до да кучи. Потому что и Бас просто в афиге. И учитывая, что он сейчас капитан Редвана, я его состояние прекрасно понимаю. «Бо! Остановить двигатели до выяснения точного местоположения от дерзающего!» — цедит Ксенагис. Он прав. Топливо теперь ой, как надо беречь вы как выколупавшись из кресла, дивлюсь, что из носу привычно не хлещет кровище. И спрашиваю притухшую ярку. «А да ты знала, что док детеныша своего никуда не сдал?» «Да знала, конечно. Представляю, как разорется варк, когда в себя придет. «Держись, Соколова!» Сама рвалась в стажёры на наш корабль мечты. «Капитанский Ор, это теперь наименьший из наших проблем», прерывисто вздохнув. Она выжимает из себя усмешку и даже вызывающе вздергивает нос. Но в глазах у нее на этот раз не проскакивает даже искра самоуверенного веселья. Отстегнув ремни, ярко тоже поднимается из кресла и топает за мной в компенсационный зал, оставив басилевса предаваться мукам плюхнувшегося на его плечи лидерство в одиночестве. Уж не знаю, увы, или к счастью, пока что, но Кэп все еще без сознания. Разберемся с Варгом, и я серьезно с тобой побеседую, дружок», — свирепа пообещает борт мех, оттаскивая насупленного Рекичински назад на губу. Я врубаю антиграф, и мы с предосторожностями транспортируем крупного тяжелого вегуса в медблок. У него все лицо кровью перемазано, короткоостриженные волосы слиплись в сосульки. Такой здоровяк и так нелепо раскроил думалку. «Кто мог предвидеть?» И тот факт, что он все еще не пришел в себя, наводит на очень тревожные мысли. Это никак не сотряс. Такого добра у меня у самого валом было. Там отключка, ну, на несколько секунд. А это похоже на довольно серьезную черепно-мозговую травму. Принимая во внимание все обстоятельства, это очень, очень, блин, хреново. Параллельно мы с Соколовой посвящаем экипаж в подробности маленького ЧП, случившегося при гиперпрыжке. Цель мрачнеет, молчком. Совершенно потрясённый и раздавленный новостями Шухер прижимает к себе свое мелкое страшилище, которое снова требует жрать, влачать по коридору за первым серьезным пациентом. «Ярочка!» — понизив голос, шепчет док Соколовой. «Ты должна мне помочь!» «Докс, соберись с твоих зерковых родаков растудить!» велит ему борт Мех, сгрузив капитана на кушетку. «Башка — это серьезно, как хочешь, но чтоб бортовой комп у Вегуса пахал, лучше нового!» И Цилия отбывает в рубку перекинуться парочкой малоутешительных слов с Басилевсом. «А может, чтобы Рекичинский ногу сломать в двух местах?» «Ты же знаешь, как мне достался диплом!» — продолжает жалобно шелестеть Шухер, впрочем, мог бы не шептать, со слухом у меня все ок, судорожно цепляясь свободным от отпрыска щупальцем за яркий рукав. «Ты разбираешься в медицине. Ты же гуманоид, как и Кэп. Ты должна знать, что делать». «Я умею оказывать первую помощь в рамках обязательного академического курса. Ловко выковыриваю занозы из собачьих лап и однажды принимала роды у овечки». Криво усмехается та. «Как думаешь, док, эти мои таланты прям сильно востребованы при черепно мозговой травме?» «Нюк. В общем, ни черта он не понимает в медицине», — повысив голос, информирует меня девчонка. Причем ни в какой. Ни гуманоидов, ни лимбийцев лечить не умеет от слова совсем. Но не так, как ты якобы рукожопишь. Диплом был щедрым подарком от дяди, а максимум, что могу я, наложить повязку и сделать инъекцию, чего-нибудь». «Да я еще на осмотре пупков догадался», — выркаю я, лихорадочно размышляя. Как же помочь капитану? Рану хотя бы обработать надо для начала. Не дождавшись от фила даже вяленькой инициативы, Соколова откапывает в недрах аптечки антисептик и перевязочный материал, и сама берется за дело. А я уж помогаю по мере сил. Вот если б откачать кого, перебравшего с выпивкой, и травкой надо было, тот бы я пригодился, в этом у меня обширная практика». «Короче, давай его в регенератор засунем». Вздохнув, предлагая единственный логичный в этой ситуации выход, когда на капитанской голове вырастает целый шлем из умных бинтов. В медблоке это, похоже, самая разумная вещь на данный момент. Этого, конечно, мало, не мешало бы и лекарств каких катить. Но в этом я разбираюсь еще меньше, чем лодаль шухер. Зато в программировании кое-что все же понимаю. «А ты, любитель сериалов, отдай свое царственное яйцо Тассе и марш за мной. В гипносне будешь экстерном медицину осваивать», — говорю я доку, посуровав весь видя брови. Я ж теперь как бы автоматом на должность зама-капитана передвинулся. Только сейчас это дошло, в общем-то. «Так себе метод», — с сомнением произносит Ярамила, качая головой. но «Это не история и не литература. Практика нужна. Да и чердачок того закипеть рискует». Нам только свихнувшегося олимпийца на борту не хватало для полного дрейфующего шепито Как пойдет, хвосты откидывать? Сразу не до комплект экипажа ликвидируется. На симуляторе попрактикуется. Или есть предложение получше? Может, не надо, — жалобно блеет шухер, на всякий случай пуская слезу из уха. Может, лучше Ярочка медицину подучит? Ярочка уже шиды реально накосячила по своей части и сейчас пойдет в здравом уме и твердой памяти срочно навигацию за пятый курс осваивать, — сумрачно отвечает Соколова. — Так будь мужиком. Ну, хоть четвертой конфигурации, что ли. От твоих кривых псевдоподобий жизнь вон человеческая зависит. Самого командира судна, между прочим, не хухры-мухры. Кстати, можно будет дать ему потренироваться на реке Чинский", подумав, вдруг предлагает она. После одного небольшого разговора с этим господином Практика может оказаться богатой и разнообразной. Симулятор-то мне все-таки немножечко жалко. Белев, озадаченный новой нагрузкой Тасси, как следует накормить докового наследника, чуть не селком тащу его назад в компенсационный зал. Для гипносна камеры вполне пригодны. Быстренько скачав из архивов БО основы медицины гуманоидов земного типа и добавив к этому неврологию и нейрохирургию, Заталкиваю вяло брыкающегося шухера в капсулу, пускаю газ и включаю программу. Ну, с нами квантовая гравитация. Или все пройдет как по маслу, или получим на выходе двух идиотов с активным слюноотделением — гуманоидного и ксеноморфного. Тут уж 50-50, Как и все на дерзающем, впрочем. Ну что, товарищ Старпом, зададим пароль ласковых хитрозадому Рекичински? Хищно, хрустнув пальцами, кровожадно интересуется ярко. «Если только цель ему уже ноги не повыдёргивала. Впрочем, невелика потеря. Док вот самообразование завершит и как-нибудь обратно присобачит, может быть». «Давно пора. Если бы не его мутки, и башка Кэпа была бы цела. И тебе не пришлось бы выше головы с Редваном подмышкой сигать космос знает куда». Если уж нам суждено насквозь проржаветь и превратиться в космического летучего голландца, влачась по незнакомой галактике на другом конце Вселенной, хочется хотя бы знать, за что? Глава 22. Кадет Соколова. Виражи карьерного взлета инженера страти Тайлера. припоминая мрачные легенды о сумрачном страннике, обреченном вечно скитаться межзвезд и приносить неудачу всем встречным астронавтам, бреду следом за новоиспеченным старпомом к отсеку, временно превращенному в тюремный блок. О всяких печальных последствиях ошибочно рассчитанного гиперпрыжка мне слышать доводилось, но никак не о случайной переброске черная дра ведает, в какую галактику. Впрочем, Если прецеденты и существуют, то бы о них мог поведать, дабы занести в аналог космической истории. И прикидывать не стану. Настолько ничтожна та доля процента, что сулит нам успешное возвращение обратно. Даже будь удерзающего бесконечный запас гравитонов для гипердвигателя, не зная точных координат отправной и контрольных точек, уйти в прыжок невозможно. Земляне вышли в космос, когда ближайшие галактики были уже основательно освоены другими расами. Наша исследовательская служба, конечно, тоже внесла свой скромный вклад, открыв кучу планетных систем на задворках Млечного Пути, до которых прежде у высших цивилизаций руки, клешни и щупальца просто не доходили. Да вот только у разведчиков на тот момент было уже более чем достаточно сведений о галактике, чтобы совершить прыжок, а потом шпарить себе по окраинам на обычном ходу, изучая новые миры и постепенно дополняя звездные карты. А вот у нас такой номер не пройдет. Это галактика. Сплошное белое пятно, жизни не хватит, чтобы силами одного на ее изучить и рассчитать маршрут для возвращения. Теоретически можно, разумеется, плестись, доплестись да себе на стандартных движках, Может, через тыщенку лет наши мумии в проржавевшем насквозь саркофаге и доберутся до благословенной Родины. Ну или наши потомки. У он уже один есть. А вот меня такие перспективы как-то угнетают. Жизнь колонистки казалась мне пресной и однообразной. И на просторной планете, где хватало воды, пищи и солнца, Плочить же ее в плетующемся по чужой галактике железном гробу и вовсе не улыбается. Да и собственных оминов ее разводить в ближайшее время определенно не планировала. Можно, конечно, посвятить следующие годы углубленному исследованию той части Вселенной, куда нас невесть как занесло. Вдруг привалит счастье и встретим высокоразвитую дружественную расу. Но тогда придется сперва придумать, где и как добывать топливо, продукты, и запчасти для Рыдвана, та еще задачка. Поэтому с Рикичински, втравившим нас всех в эту историю, миндальничать я отнюдь не настроена. В сердцах даже как-то выпуская из виду, что конкретно меня на борт дерзающего никто не звал, даже напротив, всячески пытались высадить. А вот забыть, чьими стараниями корыто унеслось к неизведанным вселенским просторам, сложнее. Любой человек в своем уме, не владея гиперпространственной навигацией в совершенстве, на приказ Басилевса просто благоразумно развел бы руками. Но, вопреки логике и здравому смыслу, я все таки понадеялась, что моих знаний как-нибудь хватит. Я же не читаю разгильдеем всяким. Лекции внимательно слушала, там читала, да там смотрела. Еще Тарквимада пенял мне на излишнюю самоуверенность, грозя, что однажды курсант Соколова смачно сядет с ней в самую глубокую лужу. Малек ошибся, ухнула в самый глубокий космос. Но опять же, если бы не тот корабль, шибанувший по дерзающему каким-то лучом, капитан был бы цел и невредим, а Редван мирно шкандыбал себе дальше по проторенным звёздным тропам, неспешно приближая час встречи геологов с долгожданным грузом термоподштанников и буров. Если Суперкарга знает о причинах нападения, самое время дать этому гергонейскому выплатку добротного пинка. Заслужил паразит. Старпом Стратитайлер, кажется, тоже настроен решительно. Вон даже бластером капитанским запасе, Для солидности, наверное. А может, впрямь не прочь прикончить источник наших злоключений, кто их разберет, Роботами воспитанных. Сейчас смирный и ласковый, а потом как психонет вдруг!» По пути к трюму Нёк связывается по интеркому со свежеиспеченным капитаном Рыдвана. Но Басилев столько угрюмо буркает, что ему пока и без этого хитроскроенного выползня шершунейских болот забот хватает. В силу чего все полномочия по не имеющему никакого смысла дознанию он передаёт его старшего помощника Стратитайлеру а сам попытается разобраться, как в данной ситуации спасти от неизвестных опасностей неизвестной галактики корабль. Ну и экипаж, если получится. «Без меня не начинайте», — мрачно вклинивается в разговор бортмеханик. «Я сейчас подойду». «Слушай, Нюк, а почему в случае ЧП старпом ты, а не Цели, Она и старше, и опытнее», — спрашиваю я, когда связь отключается. «Так по ранжиру положено. У меня ж высшее образование, а у Крошки — среднее, специальное, техническое... Упс. Надеюсь, она этого не слышала?» «Крошки?» — переспрашиваю я. «Милое прозвище для великанши Цицилии». «А варга они тут за глаза случаем пупсиком не кликают?» «Угу». «Может, втащить презрев в субординацию?» «Под настроение. А сейчас оно у нее явно не очень». «Ясно». «Значит, мне со своим неоконченным мышем, чтобы получить повышение, придется сперва вывести из строя всю команду поголовно». Задумчиво замечаю я. «На всякий случай. Чтоб проникся, прикинул неограниченные, отравительные возможности Кока и впредь в оба глаза следил за Тасей, не допуская меня к камбузу. Впрочем, как выяснилось, в рубке-то я способна натворить проблем помасштабнее». Я даже не знаю, где у тебя это может ловчее получиться. У плиты или у штурвала, пожимает плечами борт-инженер, набирая кот от узилища бедоносца Ричински. Запомнил, пока бас диктовал его цели перед прыжком. Хорошая память, кот-то длинный. На своем мне тоже жаловаться не приходится, но конкретно в тот момент моему мозгу точно было не до шифров и паролей, что держит под запором эту сомнительную личность. И цифры благополучно миновали все папки в сознании, без проволочек ухнув в корзину, нафиг не нужные. При виде посетителей мрачно сидящие в углу тесного помещения суперкарга настораживается. Но тут же расслабленно откидывается назад, следя за насупленным нюком одними глазами. До свирепой капитанской рожи тому, конечно, не один десяток лет летать. Да только варк в отключке. И неизвестно теперь, когда очнётся, и очнётся ли вообще. Надока даже после всех гипно сеансов по повышению несуществующей квалификации надежды мало цели сейчас подойдет ехидно произношу я и строю самую зверскую из арсенала пращер гримас предназначенную для особо борзых новобранцев у команды накопились некоторые вопросы в общем так уилсон говорит борт инженер остановившись напротив арестанта и положив ладонь на капитанский бластер Вегус в коме и в регенерационке, дерзающей в жопе неизвестной галактики. И, скорее всего, домой мы никогда уже не вернемся. Поэтому никакой ответственности за твою смерть нести не придётся. А совести у меня нету. Меня роботы бездушные воспитали. Или ты выкладываешь безутайки, кто и за что в нас палил, или выйдешь отсюда прямиком в центральный шлюз, без шлюпа и без скафандра. Частями цедит над нашими головами подоспевшая к разборке цели, похлопывая по ладони лазерным резаком. «Мелкими», — свирепо добавляю я, буравя невозмутимую физиономию суперкарга тем самым взглядом, который все соседи считали предвестником мора, чумы и стихийных бедствий. Пусть многообещающее похлопать я могу лишь по швабре, но это оружие в умелых руках творит чудеса, как на Неве охоты за чужими — так и в области насильственного извлечения новых знаний. «Как неизвестный?» — изумленно уточняет Рикичинский, поднимаясь на ноги. «Это невозможно. Ты лжешь, Стратитайлер!» «И рад бы назвездить, но нет», — спокойно возражает Нюк. «Трудами твоих загадочных неприятелей опытный штурман черепушку повредил, и прыжок пришлось рассчитывать кадету. босс скажи, пожалуйста, суперкарга Рикичинский. «Где мы находимся?» «Галактика нахождения не установлена. Сектор неизвестен. Координаты по отношению к Солнечной системе не определены», — быстрастно информирует Борткомб. «Ты инженер! Ты его заставил лгать!» — цепляется за последнюю надежду суперкарга, однако в лице изрядно меняется. «Не молоти ерунды, Уилсон!» — зло его Цицилия. «Я только что в рубке свежую карту окрестности видела». Впервые в жизни. А уж я полетала. А может, это ты как раз подшаманить чего в системе успел, пока Варк тебя запереть догадался? Что ты скрываешь, выкидышь зерковой матери?» Решительно двинув тонкую фигуру инженера в сторонку, своей могучей, Цилли рубает горелку и без церемоний подносит ее к побледневшей роже Рекичински. По каюте расплывается запашок палёной шерсти. Брови корректировать суперкарго еще долго не понадобится. Отшатнувшись, тот оббегает наши лишенные всякого сострадания лица испуганным взглядом и выдавливает. «Хорошо, я все скажу, только это все равно никак не поможет». Расстегнув горловину комбинезона, мужик запускает руку за пазуху и вытаскивает наружу тонкую серебристую цепочку, на которой болтается небольшой цилиндр из такого же материала. «И что это?» — подгоняет его нюк. Священный амулет Адрианской короны, который ты попер у наследной принцессы, предварительно ее соблазнив и обесчестив? Страпелька! Примечание. Страпелька. Странная плюс капелька. Странглет. От английского «странглетт», «стрэндж» плюс дроплет. Гипотетический объект, состоящий из странной материи, образованной либо адронами, содержащими странные кварки, либо неразделенными на отдельные адроны кварковыми веществом с примерно одинаковым содержанием странных верхних и нижних кварков. Странная материя рассматривается в космологии как кандидат на роль темной материи. Русскоязычный термин «страпелька» предложен в 2005 году Сергеем Поповым как карка от английского «странглит». Вариант «странглит» — приблизительная фонетическая адаптация того же английского слова — существовал и ранее. Его употребляют в русскоязычных физических статьях. Английский термин предложен в 1984 году. Произносит Рекичинский, глядя на него из-под лобья, наши челюсти отправляются в долгое путешествие к так обожаемым докам-пупкам. «Звездишь!» — восклицаем мы с Нюком Хором, справившись с первым свеженьким изумлением. Потому что это невозможно, потому что странная материя существует только в теории. Ни одного реального ядра, состоящего из трех сортов кварков, до сих пор не было обнаружено ни в одном из уголков исследованных галактик. Я в физике не ДОКа, не моя специализация. Но такие вещи знаю точно. Гипотетические черные дыры могут состоять из странной материи или содержать ее, Но их притяжение, если его выбрасывает хоть что-то, то с другой стороны себя и не в наше измерение. И уж точно, страпельку, даже существуя она, и на самом деле нельзя было бы перевозить в такой финтифлюшке. «Это еще что за хренатень?» Свирепо интересуется Цилли, и Нюк быстренько объясняет, что это такая частица, которая при соприкосновении с атомами и нового вещества все превращает в себя, выделяя при этом дикое количество энергии. «Верно», — кивает Рикичинский. «Потенциальное оружие страшной разрушительной силы, «Неконтролируемой», — тихо констатирует Нюк, не отрывая взгляда от повисшего на груди суперкарго-контейнера. «Или топливо, как тот же уран», — предполагаю я. Прямо эпидемия странностей, противоречащих всем известным законам физики. Ведь эредван занесло в неисследованную галактику вопреки им, родимым. Не могла же моя ошибка в расчетах компенсировать отсутствие гравитонов и технические возможности устаревшего на полвека судна. А вот эта штука теоретически очень даже могла. Только вот каким образом даже черная дыра и ближайшая родня не ведает? Реально ли вообще сделать управляемой энергию вещества, которая способна поглотить всю нашу Вселенную, и не поперхнуться? Кстати говоря, совершенно непонятно, из чего должен быть изготовлен контейнер, чтобы удержать заразу внутри и не стать тут же ее порождением. Это, пожалуй, почище с его, хвостовым щупальцем будет. «И ты, этот супер-пупер-уран, у каких-то ксеноморфов слямзил, выходит, а его владельцы очень хотят вернуть его назад?» — возвращает бортмеханик разговор в первоначальное русло. «Не совсем», — осторожно возражает Уэлсон, все еще с опаской поглядывая на гудящую горелку. Я офицер отдела межгалактической безопасности Генерального штаба Галактического Союза. У меня была определенная задача. Страпелькой завладела одна из наиболее воинственных рас. Союз ее выкрал. Нужно было транспортировать ее как можно дальше от обитаемых миров. И для этого Союз выбрал дерзающий, который в любую секунду может сам по себе, даже без обстрела, развалиться. Разумный ход. «Не иначе, как его Бас усильно рекомендовал и рекламировал», — скептических мыквея. «У меня на той вшивой станции выбора не было особо, кроме предназначенного суровой судьбой мусоровоза. Но уж Союз мог себе позволить упереть эту фиговину на самом шустром призраке, хоть и за 3-9 галактик». «Пришлось путать следы», — парирует самопровозглашенный офицер. «Я тебя поначалу за их шпионку принял, но быстро понял, что ошибся». «Ну да, мне бы сроду в башку не пришло, что на нашем рыдване такую штуковину вести можно», — соглашается Нюк. «Страпелька может существовать. Ее транспортировка над дерзающим? нет, даже в теории». «И все ж таки они тебя вычислили», — брачно констатирует Целли. «И, возможно, как раз их поле, раз уж они такие продвинутые, и помогло нам сигануть черная дыра знает куда. В чёрную дыру как раз, не иначе». «Ну что ж, это все объясняет», — вздыхает старпом «Можем теперь с чистой совестью колонизировать любую подходящую дыру, подрузить на алтарь храма странную страпельку как символ нового мира. Миссия-то выполнена, Темная материя уперта даже дальше, чем рассчитывал Галактический Союз. Может, нам там посмертно всем медали выдадут? Или даже ордена? Чур, в брачный союз я вступаю с Соколовой» если никто не возражает. Породим новую расу кучерявых конопатых рукожопов. Будем им на ночь сказочки рассказывать о том, как стечение обстоятельств, помноженное на родительскую рукожопь, принесло их в этот мир. «Соколова очень даже возражает», — огрызаясь я, сердито зыркнув на его обцелованную солнышком задумчивую физиономию и снова устремляя пепляющий взгляд на Рикичинские. «Позвольте поинтересоваться, офицер». «Где же ваши документики? Идентификационный жетон с высшей степенью допуска чип в носу, татуировка на корме, еще какие-нибудь доказательства? Может, никакой вы не офицер, а обычный вор? И хозяева просто жаждут вернуть себе законную собственность?» «Ладно, я не гордый, я и вторым можем быть согласен», — снова вздыхает Тайлер и добавляет. «Да какая теперь разница, звездит он или нет ярко?» Сколько мы дрейфовать будем? Запасы-то теперь беречь придется. Ходай в руку, садиться куда-нибудь надо, и думать, что делать дальше. А с этим, типа, офицером чего? спрашивает цели Пусть дальше сидит, как уварк решил. Очнется, пусть сам думает, что с ним делать, пожимает плечами борт-инженер и, аккуратненько подцепив пальцем цепочку с контейнером, добавляет. А это я в сейф запру, на всякий случай. «Интересно, как она там удерживается от соприкосновения со стенками?» «Магнитным полем? Вакуумом?» «Инженер стратетайлер, я не имею права передавать контейнер третьим лицам!» жестко начинает Рекичинский, отбрасывая его руку, но цель мгновенно придавливает лже-суперкарга к стенке, снова поднеся резак к физиономии. «А ну не рыпайся, умник фигов! И так из-за тебя в заднице вселенные оказались!» — рыкает она. «Это ты там, у себя офицера на этом борту, даже не суперкарго!» «Теперь ему светит, в лучшем случае, звание лейтенанта фермерских войск, сражающихся с туземной флорой и фауной», — криво усмехаюсь я. «Да и в остальном, походу, придется переквалифицироваться. Вот и пригодятся уроки предков-колонистов». «От судьбы не уйдешь, да, Ирок?» — спрашивает Нюк, при помощи бортмеха отобрав-таки у рекичинские смертоносную финтифлюшку. Занесло ж тебя не куда-нибудь, а на наш рыдван, где даже офицеры безопасности, те еще рукожопы. Иначе б не спалился и довёз груз куда надо. Наверное, это у дерзающего карма такая. В задницу кабару карму, — мрачно заявляю я, призывав на выручку все запасы оптимизма, которые приходится соскребать с самого донышко хранилища позитивного мышления. Не собирайся я новые виды овечек на околице неведомой галактики разводить, и местную репку размером с баобаб выращивать. Раз уж с карьерой астронавта не задалось, подамся, стало быть, сумасшедшие изобретатели, и телепортацию осваивать возьмусь. Ты же мне как инженер подсобишь? — Ну, тоже норм занятия, хотя, конечно, не настолько приятное, как создание новой расы, — соглашается он. Снова заперев источник наших несчастий дружно топаем в рубку. Нюк несет клятую страпельку, точно хвостоголовую ксарианскую змею на вытянутой руке с превеликой осторожностью. «Да расслабься ты. Если уж она на всех наших виражах не ахнула, в руках точно не взорвется, бурчу я. «Бережёного силовое поле бережет, как нянюшка говорила», — возражает парень. Увы, шокирующие сюрпризы на сегодняшние сутки еще не исчерпаны. В рубке мужественного пилота намеревавшегося героически спасать судно и экипаж, нет. Однако долго искать его не приходится. Басилевс обнаружился в собственной каюте. Вернее, его тело. Потому что сознание пилота покинуло и, судя по всему, сопровождало его в этот дальний путь. Не внезапный инфаркт, а некая огненная водица, остатки которой плещутся в валяющиеся рядом фляжки. Поднеся емкость к носу, я аж подпрыгиваю. Так вот кому принадлежала перепрятанная мной заначка убойного самогона. Только эта штука еще покрепче, пожалуй, будет. Выдержка лет тридцать, поди не меньше. Мой прадед рассказывал, что во времена его молодости случилось разведчикам заполучить рецепт пойла от аборигенов вулкана. Выжившие после дегустации передавали его из уст в уста, при проверках выдавая за средства для очистки корпуса звездолетов. Для этой цели оно, кстати, тоже отлично служило. И определенно перед нами та самая бодяга. Узнаю по вставшим дыбом алым бровям баса. Верный признак, если верить историям многоопытного дедули. «Космический буравчик!» — почти благоговейно шепчу я, аккуратно закручивая пробку и отставляя в сторону фляжку с теми же предосторожностями, что нюк в страпельку. И так уже эта амброзия, покрытие... Рядом с тушкой баса насквозь прожгла и, возможно, к переборкам подбирается. Вот же зеркало сила. Спорим, это самый эффектный алконавт, что только видела эта черная дыра, философски замечает потенциальный второй супруг, пополнив свой набор конфиската пилотской флягой, и врубает антиграф, чтобы оттранспортировать ещё одно бесчувственное тело в медблок. Поздравь меня, Соколова, пока это туло туловище не воскреснет, Капитан Дерзающего — ваш покорный слуга. Значит, в ближайшую неделю Редвану следует ожидать массы реформ вроде перехода на шестиразовое питание и узаконенного перерыва на разведение новой расы в рамках симулятора. Не могу удержаться я. И тут же застываю, озарённая следующей, отнюдь не обнадеживающей мыслью. Бродячие альде-баранские елки, Если бас в отключке, то же корабль-то будет сажать. Я только планетарные катера умею водить. Ну, я основу пилотировал, не знаю, но на современных судах. Там же вообще все иначе устроено. Взгляд невольно падает на контрабандную фляжку, и я начинаю смутно догадываться, почему бедняга Ксенакис так надрался. Видимо, его трюм с оптимизмом и верой в будущее просто опустел немного раньше моего». И это конец очередной серии на Редване по галактикам. Ну вот, что-то вырислось в плане того, что теперь видно, что повествование начинает оправдывать свое название. Действительно, по галактикам. Так что будем посмотреть, что же будет там дальше. Но в следующих сериях, которые, конечно же, будут скоро, а чтобы не пропустить, нужно подписаться, лайкнуть, репостнуть, прокомментировать, вступить в группу ВК, телеги, вот это вот все. А на этом все. Всего хорошего.